Дафна Дюмарье. «Голодная гора». Текст читает Дементьев Илья. Глава 1. «Медный Джон». 1820-1828 годы. 1. 3 марта 1820 года Джон Бродрик выехал из Эндрифа в Духенвейн, намереваясь проделать все 15 миль, составляющие его путешествие, еще до наступления ночи. Стояла обычная для юго-запада погода. Порывистый ветер нагонял внезапный дождь, который лил в течение 15 минут, а потом прекращался, оставив на небе голубое пятнышко размером с кулак, сквозь которое проглядывало ничего не обещающее солнце. Дорога в те времена была неровная, Вся в ухабах и рытвинах, и Джон Бродри, которого бросал из стороны в сторону в почтовой карете, крикнул кучеру, чтобы тот ехал поосторожней. а не то им обоим придется провести ночь в Канаве и к тому же остаться без ужина. Все вокруг постоянно говорили о том, что нужно построить новую дорогу. Но дело ограничивалось одними разговорами, и правительство пока еще не прислало на строительство дороги ни единого пени. Все бремя расходов ляжет в конце концов на него и других землевладельцев. Беда в том, что никто из них не спешил опустить руку в карман, а если их вынуждали, они делали это с такой неохотой. Столько бывало жалоб на тяжелые времена, неуплаченную вовремя ренту и нерадивых арендаторов, что проще было поберечь собственное время и нервы и прекратить всякие разговоры. а дорога тем временем окончательно разрушалась, так что ездить было не лучше, чем по Келинскому болоту. Однако в Слейне скоро должны состояться выборы, и если Хейер хочет сохранить свое место в парламенте, а он, несомненно, этого хочет, то Бродрик будет вынужден ему объяснить, что голоса отдаются не просто так, не за то, чтобы министры сидели в Лондоне, сложа руки, нисколько не заботясь о том, что делается у них в округе, Как мало у нас энергичных людей, если как следует подумать. Дело тут не в самомнении, но он не может назвать ни одного человека, который был бы способен сделать то, чего он, не далее как сегодня добился в Эндрифе. Да и вообще, кому бы могло прийти в голову, что такое возможно? Слишком рискованно, говорил поначалу старик Роберт Лэмли, качая головой и выдвигая одно возражение за другим. Они ведь не смогут оправдать расходы и вернуть свои деньги. Они разорятся, и им придется продавать землю». «Рискованно?» — возражал ему Бродрик. «Ну, конечно, риск в этом есть. Но разве каждый человек не рискует сломать себе шею, стоит только ему выйти из дома?» «Я допускаю, что заложить шахту непросто. Это связано с немалыми расходами, потребуются механизмы, рабочая сила, да и грунт здесь совсем не тот, что в Корнуале». Это надо признать, ведь там руду можно просто грести лопатой и грузить на тачки, тогда как у нас ни одной унции не получишь без применения пороха. Но медь у нас есть, она наша, только бери. Вчера мы осматривали участок вместе с неким мистером Тейлором. Это один из самых знающих директоров на Корнуольских шахтах, и он вполне разделяет мое мнение о наших местах. В моей земле, так же как и в вашей, «Зарыто целое состояние, мистер Лэмли. Если вы согласны образовать компанию, которую я собираюсь возглавить, причем вы сами могли убедиться на основании условий, разработанных моим агентом, которые я вам только что показал, что я рискую гораздо больше, чем вы, я вам гарантирую, что через несколько лет ваши доходы от разработки меди превысят тысячу фунтов в год. Если же вы не хотите принять участие в соглашении», то больше не о чем говорить. И он встал с кресла, собрал бумаги и сделал знак своему агенту, что обсуждение на этом заканчивается. Не успел он дойти до середины комнаты, как Роберт Лемли попросил его вернуться. Мой дорогой Бродрик, зачем так спешить? Ведь чтобы принять окончательное решение, мне необходимо уточнить кое-какие детали. Они снова сели к столу и еще раз обсудили то, что двадцать раз обсуждали до этого, причем Лэмли никак не мог успокоиться и пытался добиться более высокого процента. Наконец, контракт был подписан, документы скреплены печатями, а сделка крепким рукопожатием, и в честь этого события в старинной библиотеке замка Эндрив было подано угощение. Джону Бродрику, которому удалось наконец добиться своего, не терпелось поскорее уйти, однако ему пришлось остаться и побеседовать с хозяином. «Я надеюсь, — сказал он, — что вы заглянете к нам в клон-мир, когда дела приведут вас в Дунхейвен. Мои дочери будут рады вас приветствовать, а сыновья предоставят вам возможность поохотиться». А старик Лэмли, очень довольный, что ему удалось выторговать свои 20% доходов от будущей шахты и от того особенно любезный, в свою очередь пригласил молодых Бродриков в дом рум пострелять фазанов и зайцев в любое время, когда ему угодно будет приехать. Джон Бродрик уже окликнул кучера и забрался в почтовую карету, когда его позвал Саймон Флауэр, Зять Лэмли, который только что вернулся с охоты, забрызганный грязью с головы до ног и стоял, обнимая за талию свою двенадцатилетнюю дочь. «Ну и как?» — спросил он с широкой улыбкой на красивом цветущем лице. «Удалось вам заставить старика поставить свое имя на ваших бумажках? Мы образовали компанию по разработке медно-рудного месторождения на Голодной горе. Если вы имеете в виду именно это... Холодно отозвался Джон Бродрик. «Вот как! И всего за несколько часов?» — удивился Флаур. «А я вот уже 15 лет пытаюсь его уговорить заменить несколько черепиц на крыше замка. Ведь во время дождя, даю вам честное слово, вода хлещет прямо мне на голову, когда я лежу в постели. А на деньги, что он мне дает, даже не замесишь раствор. Через год-другой у вас будет достаточно денег на то, чтобы обновить всю крышу». «И вдобавок пристроить новый флигель, если вам захочется», — сказал Бродрик. Саймон Флауэр поднял глаза к небу, изображая притворное смирение. «Этого мне не позволит совесть», — заявил он. «И должен вам заявить со всей прямотой, мой дорогой мистер Бродрик. Если я буду знать, что медь добывается потом и кровью молодых рабочих и детей, я не трону ни одного пенса из денег моего тестя. Пусть лучше крыша упадет мне на голову». Джон Бродрик смотрел на эту пару из окна кареты. Беззаботный, улыбающийся Саймон, его ровесник, который в жизни не ударил палец о палец, и спокойненько жил на деньги своей жены, и хорошенькая, цветущая девочка, с чуть раскосыми глазами, которая смеялась, стоя рядом с отцом. «Я бы вам посоветовал стать одним из директоров компании Flower, сказал он. «Это серьезное занятие, отнимающее несколько часов каждый день». Нужно наблюдать за работой в шахтах, следить за порядком среди рабочих, ездить два раза в год в бронсе, на меди-плавильный завод и делать еще многое другое. Саймон Флауэр покачал головой и вздохнул. «Мне очень жаль, что вообще собираются закладывать эту шахту. Нам она не нужна, мы без нее хорошо живем. Зачем вам понадобилось лишать нас покоя? Зачем нужно, чтобы рабочие надрывались, добывая руду, а бедная старушка гора сотрясалась от взрывов?» Джон Бродрик пошевелился, удобнее устраиваясь в карете. «Я верю в прогресс. Хочу дать работу всем этим беднягам, которые здесь влачат самое жалкое существование. Хочу заработать деньги, чтобы обеспечить своих детей и детей моих детей, когда я умру». «Ну, знаете, — сказал Флауэр, — они не скажут вам за это спасибо. Ладно, Бродрик, давайте, стройте свою шахту, зарабатывайте деньги». а я буду сидеть себе спокойно и пользоваться проистекающими из этого благами». Он улыбнулся и поцеловал дочь, прижав в груди ее головку. «Подумайте о том, сколько измученных рабочих будут копаться в недрах горы ради того, чтобы обеспечить нам спокойную жизнь». Он засмеялся и, сняв шляпу, весело помахал Бродрику на прощание. «Как это знакомо, — думал Джон Бродрик, — глядя на противоположный берег залива Мэнди Бэй. Все они похожи друг на друга. Все или почти все в этих краях. Безответственные, безразличные ко всему, думают только о своих собаках и лошадях. Полгода проводят на континенте, жарятся там на солнышке, а остальное время зевают, сидя в четырех стенах. Собственные арендаторы их презирают. Земля бог знает в каком состоянии. Да к тому же еще закладывают за галстук. К двум часам дня уже навеселе. Он без труда выкинул Саймона Флауэра из головы, поскольку испытывал презрение к людям, которых не понимал, и, глядя на длинные волны Атлантики, врывающиеся в Мэнди-Бэй, пытался представить себе корабли, которые вскоре повезут руду от пристани в Дунхей-Вене вдоль побережья, а потом через пролив в Бронси. Транспортировка — это самая трудная часть всего предприятия, поскольку гавань сильно мелеет во время отлива, и суда почти что садятся на дно, а в плохую погоду вообще не могут никуда двинуться по целым неделям. Он вспомнил, как они, бедная Сара была тогда еще жива, застряли в Мэнди больше, чем на три недели из-за погоды, потому что капитан не хотел подвергать риску свое судно. Дул юго-западный штормовой ветер, и он отказывался пускаться в путь даже на небольшое расстояние, а дороги были такие скверные, что Сари в ее положении, когда вот-вот должна была появиться на свет Джейн, ехать по ним было совершенно невозможно. «Нет, летом судам придется работать, не теряя времени, поскольку зимой в делах неизбежно будет некоторый застой». И он с удовлетворением подумал, что пару недель тому назад заприметил на верфи в Слейне два-три отличных судна, Одно из них только-только закончено, даже краска на нем не высохла, который можно было бы купить по сравнительно небольшой цене, если отправиться туда не теряя времени, пока не распространились слухи о новой компании. Оуэн Вильямс, что живет по ту сторону воды, тоже будет присматривать подходящее судно у себя. Как удачно, что он, Бродрик, заключил такое выгодное соглашение с фирмой по транспортировке руды и доставке ее медиплавильным компаниям. Он предполагал, что в будущем ему придется достаточно часто бывать в Бронси и решил, что необходимо купить небольшой домик где-нибудь поблизости от порта, поскольку жить в самом Бронси неудобно. К тому же это внесет некоторое разнообразие в жизнь дочерей. Клон Мир достаточно уединенное место. Он отрезан от всех возможных удовольствий, и теперь, когда девочки подросли, они начинают об этом поговаривать, особенно Элиза. Мальчики — совсем другое дело. Для них клон мир — это каникулы. Они приезжают туда из Итана и Оксфорда, но девочки! Не могут же они гоняться за зайцами на острове Дун или бродить по колено в воде, охотясь на бекасов. Карита проехала мимо маленькой церквушки в Ардморе. Она была своеобразным маяком на берегу моря, самым дальним форпостом обширного Дунхейвенского прихода. и дорога стала круто подниматься вверх к подножию Голодной горы. Джон Бродрик крикнул кучеру, чтобы тот остановился. «Подожди меня минутку. Я долго не задержусь». Он стал взбираться на холм в сторону от дороги, и через пять минут, когда молодой кучер и карета скрылись из глаз, подошел к месту будущей шахты. Он постоял там, оглядываясь вокруг, заложив руки за спину. Трудно себе представить, Что пройдет всего несколько месяцев, и будет заложена шахта, появятся трубы и прочие мрачные приметы строительства. Там, где сейчас нет даже тропки, будет проложена дорога. Один за другим появятся сараи, лачуги шахтеров, застучат и загудят машины. А сейчас здесь клонилась от ветра жесткая трава. Солнце, выглянув на секунду, из-за облаков осветило покрытые лишайником скалы которым вскоре суждено было взлететь на воздух. Перед ним вдруг вылетел из травы Бекас и взмыл в небо. Джон Бродрик поднял глаза. Над ним простиралась дикая, нетронутая громада Голодной горы, вершина которой утопала в тумане. Он знал эту гору во всякое время года, в любом ее настроении. Зимой, когда Дун стоял еще нетронутый морозом, вершину голодной горы покрывала снежная шапка, а озеро, расположенное неподалеку от нее, было затянуто тонким льдом. Потом наступал февраль со своими бурями ливнями, скрывая гору пеленой зыбкого тумана до самой весны, когда однажды утром он просыпался навстречу дню несказанного блеска, сулящему надежду и обещания, а воздух... Напоен влагой, столь нежный и заманчивый, что у другой такой не найдется ни в одном другом месте на земле, только здесь, в родных краях. И вот перед ним снова голодная гора. Она сверкает, улыбается под голубыми небесами. Туман рассеялся, бури забыты, и появляется неодолимое желание забросить все дела и заботы рачительного хозяина. Она напоминает о том, что на свете существуют бекасы и зайцы, на которых следует охотиться, что в водах озера водится рыба и что есть на свете теплая густая трава, на которую можно улечься и заснуть, греясь в лучах солнца. Да, и жаркие летние дни. Тишина и покой, в небе парит ястреб. Над гладью озера порхают бабочки, едва не касаясь поверхности воды. Купание в озере — Он помнил со времени своего детства, какая там чистая прохладная вода. А теперь скрытые богатства голодной горы будут, наконец, извлечены на поверхность. Ее сила будет взнуздана, сокровища перейдут в руки людей, а тишина нарушена во имя прогресса. Нужно, чтобы силы природы служили человеку, думал Бродрик. И в один прекрасный день этот край, нищий и заброшенный, займет свое законное место среди богатых стран мира. Не при нем, и даже не при его сыне или сыне его сына, но когда-нибудь лет через сто, это может осуществиться. Снова набежавшее облако закрыло солнце. Джону Бродрику на голову упала капля дождя, он повернулся спиной к холодной горе и стал спускаться к дороге. Подходя к карете, он увидел человека, который стоял на дороге, поджидая его. Это был высокий, сгорбленный старик лет 60, -ти. Он тяжело опирался на палку. Его светлые голубые глаза составляли странный контраст с загорелым почти коричневым лицом. Увидев Джона Бродрика, он улыбнулся, однако в его улыбке не было ни радости, ни сердечного расположения. Казалось, что она родилась из какого-то скрытого недоброго веселья. Джон Бродрик приветствовал его коротким кивком головы. «Добрый день, Донован», — сказал он. «Далеко ты зашел от дома при больной-то ноге?» «Добрый день, мистер Бродрик», — ответил старик. «Что до моей ноги, то она привыкла бродить по горам и дорогам и служит мне исправно. Как вам нравится участок, который вы выбрали для новой шахты?» «Откуда ты знаешь о новой шахте, Донован?» «Может быть, мне рассказали о ней феи», — сказал Донован, продолжая улыбаться и почесывая голову, на балдашником палки. «Ну что же, сейчас уже не важно, пусть себе знают», сказал Бродрик. «Да, здесь на Голодной горе будет рудник. Только сегодня я подписал соглашение с мистером Лэмли из с Данкрума, и мы собираемся начать работы в самое ближайшее время». Человек по имени Донован ничего не сказал. С минуты он смотрел на Бродрика, потом перевел взгляд вверх, на гору. «Мало хорошего принесет вам это дело», — заметил он наконец. «Это мы как раз собираемся выяснить», — коротко отозвался Бродрик. «Я говорю совсем не о деньгах. Их-то вы получите, целое состояние, наверное», — сказал его собеседник, презрительно махнув рукой. «Об этом позаботится медь. Она обогатит вас, ваших сыновей, ваших внуков тоже». в то время как я и мои дети будем все беднеть и беднеть на жалком клочке земли, который у нас остался. Я думаю о тех неприятностях, которые вам придется претерпеть. — Надеюсь, мы сумеем с ними справиться. — Надо было сначала спросить разрешения у горы, мистер Бродрик. Старик указал палкой на каменную громаду, которая возвышалась над ними. «Можете смеяться сколько вам угодно», — сказал он. «Можете кичиться своим оксфордским образованием, своими книгами и прогрессивными замашками, своими сыновьями и дочерами, которые ходят по Дунхейвену, так, словно он создан для их удовольствия. Но только я вам говорю, что шахта ваша превратится в руины, дом будет разрушен, дети забыты». А может, наоборот, покрытый позором, а вот гора будет стоять, как стояла, вечным проклятием вашему роду. Джон Бродрик стал садиться в карету, не обращая внимания на этот поток красноречия. «Возможно, — сказал он, — мистер Морти Донован не откажется получить свою долю в этом руднике, приобретя несколько акций, и тогда не будет так явно демонстрировать свое неудовольствие». Я буду платить хорошие деньги тем, кто станет работать на руднике. Если твои сыновья захотят потрудиться, хотя бы для разнообразия, я с удовольствием возьму их на работу». Старик презрительно сплюнул на землю. «Мои сыновья никогда не работали на хозяина, — сказал он, — и никогда не будут, пока я жив. Разве вся эта земля не принадлежит по праву нам? Да иметь тоже». и разве не могли бы мы забрать ее обратно, если бы захотели? «Дорогой мой Донован», — нетерпеливо проговорил Бродрик, «ты живешь в прошлом, словно двести лет назад, и говоришь, как слабоумный. Если вы хотите получить медь, почему бы вам не организовать компанию, не нанять рабочих, не привезти сюда машины?» «Вам отлично известно, что я бедный человек, мистер Бродрик. А кто в этом виноват, как не ваш дед?» «Боюсь, что у меня нет времени на старый раз, придонован. Их лучше позабыть. Всего тебе хорошего». И Джон Бродрик сделал знак кучеру ехать дальше, оставив старика на дороге, где тот продолжал стоять, опираясь на палку и больше уже не улыбаясь. Когда карета перевалила через гору, Джон Бродрик окинул взором открывшуюся перед ним картину. Там, по другую сторону залива, виднелась гавань Дунхейвена, Остров Дун в его горловине, а за Дун Хейвяном, у самого конца залива, подобно часовому, охраняющему окрестные воды, стоял его замок Клон Мир. Карета с грохотом спустилась с горы, въехала в город, пронеслась мимо гавани, распугивая скот и гусей на рыночной площади, чуть не задавила собаку, которая слаем бросилась под колеса, и только чудом не сбила босоногого мальчугана, пытавшегося загнать в дом курицу. Мимо почты, мимо лавки Мерфи, выехал из деревни, именовав редкие домишки Оук Маунта, направилась к въездным воротам, возле которых стоял Лодж, дом для сторожа. Ворота были открыты, и он нахмурился, потому что именно из-за подобной небрежности его скот в прошлый раз оказался на болоте. Работники Морти Донована захватили коров и поставили на них клеймо своего хозяина, что еще больше обострило неприязненные отношения между двумя семьями. И он решил при первой же возможности серьезно поговорить с вдовой Грини, которая жила в лодже, напомнив, что ей поручено ответственное место, и что если она не оправдает оказанного ей доверия, то среди арендаторов найдется достаточно желающих его занять, и они будут выполнять свои обязанности гораздо лучше». Проехав через парк и вторые ворота, они миновали аллею, вдоль которой росли деревья, посаженные его отцом, и кусты рододендронов, которыми так гордилась бедная Сара, и за которыми теперь любовно ухаживали ее дочери. Выехали на усыпанную гравием дорожку, проехали мимо ручья и сада через каменную арку и назад, к тому месту, где дорожка делала петлю, заканчиваясь перед серыми стенами замка «Клон Мир».